Свободно присоединившаяся территория Гарра-Гатри, владение клана Гатри. Туманный странник, скромно притулившийся у стенки циклопического ангара, был со всех сторон окружен монтажной техникой, основавшими вокруг словно муравьи людьми. Из контейнеров с маркировкой чужих рас чуткие руки манипуляторов извлекали аппаратуру, предназначенную, по их мнению, для горнопроходческих и изыскательских работ, и монтировали внутри корабля и на выдвижных пилонах. Для каких боев оснащался и так неплохо вооруженный крейсер, гатрийцы не знали, да и не хотели знать. Характер гатрицев был таков, что они получали удовольствие от самого вида оружия, способного распылить в пространстве небольшой флот, и сознание, что ствол этого оружия направлен в противоположную сторону. Висевшая на высоте 100 метров платформа медленно дрейфовала вдоль монтажной площадки, а сидевшие в удобных креслах люди, казалось, не замечали напряженной суеты под ними. «Ну и куда нас хотят втравить на этот раз, сынок?» Правитель Леордан был задумчив как никогда. В который раз империя хотела заплатить за свое процветание чужими жизнями, жизнями его народа. Все минусы налицо, а о плюсах хочется услышать поподробнее. «Я думал, папа, что вы согласовали с советником Колином все пункты будущего кипиша. Правитель Леордан слегка поморщился на слово «кипиш», но все равно продолжил. «Маршал был краток. От тебя я жду развернутой картины предстоящих событий и нашей роли в них. Подробно в сопроводительных документах, что я отдал советнику». Лагеран молча кивнул, подтверждая вышесказанное. «А по сути это маленький кровавый спектакль, направленный на то, чтобы выманить Дархонцев из норы». «А нам-то это зачем?» Рэй помолчал, подбирая слова. «Сейчас империя — нечто среднее между феодальным государством и страной с централизованной властью. Порядок, не скрою, удачный». Но если в целом империя более или менее процветает, то это нельзя сказать о конкретных областях, руководимых кланами. Свободная эмиграция давно стала красивой сказкой, а межклановые подковерные войны медленно, но верно разъедают империю. По прогнозам аналитиков, полномасштабная межклановая война должна разразиться менее чем через 50 лет, и отсидеться на планете крепости у гатрицев не получится. Уровень технологий достаточно высок, чтобы пробить оборону Гаррагатрия, победителей в этой войне не будет. В империю, ослабленную войной, сразу хлынут стервятники и фассанианцы, и олеане. Предотвратить такое развитие событий можно только выпустив пар в конкретном направлении. Как говорили у меня на родине, не можешь предотвратить возглавь. А что получим от этого мы, гатрицы? Ну, кроме всех военных технологий, захваченных в ходе войны, до которых мы все большие любители, я согласовал с императрицей передачу в вассалитет и владение несколько новых планет. Сколько? Глаза правителя Леордана загорелись хищным блеском. Брей рассмеялся, я так и знал, что у нас получится деловой разговор. Дрейф платформы закончился стыковкой у небольшой площадки, наскоро оборудованной для переговоров. Обсуждение чернового плана действий не заняло много времени. Деталями займутся штабные офицеры и разведаналитики. Самое главное было сказано. Клан Гатри в лице правителя Лиордана и главного Оракула принял решение войти в игру.